460. Правильно отмечено. Противодействующий носителю моего луча противодействует мне. А твоя реакция, противодействие тяжко ложится на слабые плечи против идущих. Ярое примерно лицо, как сила противодействия силы носителя луча моего умножает. И вместо умаления ущерба получается явление прямо им противоположное. Так друзья и враги служат умножению сил. Уже говорил, если со мною, будем победны во всем. Но часом борьбы не надо смущаться. Она неизбежна для накопления мощи огня. Взошли на ступень, когда все служит на пользу и обращается против противоидущих.